Память человеческая. Память человеческая, что ж ты делаешь с нами? Ты все время подсовываешь нам то, что когда-то было. И тебе совсем не интересно, что тут происходит сейчас. Сегодняшнее просто складывается где-то в твоих уголках, и только потом, со временем, оно обретает теплоту и ценность. А до той поры и не нужно оно вовсе.